Полина позвонила по странному объявлению в сети и попала на отбор управляющих поместьем. Сможет ли землянка справиться? Да ладно с работой, а с оборотнями? С любимой фавориткой герцога? А с самим герцогом? Сможет ли понять новый мир и прижиться в нем?